Это давно понято в ГУЛАГе и отлично освоено. Караваны краснух, красных телячьих вагонов, караваны барш, а уж где ни рельсов, ни воды, там пешие караваны. Эксплуатировать лошадей и верблюдов заключенным не дают. Красные эшелоны всегда выгодны, когда где-то быстро работают суды или где-то пересылка переполнена. И вот можно отправить сразу вместе большую массу арестантов. Так отправляли миллионы крестьян в 1929 31 годах. Так высылали Ленинград из Ленинграда. В 30 годах так заселялась Колыма. Каждый день изрыгал такой эшелон до Совгавани, до порта Ванина, столица нашей родины Москва. И каждый областной город тоже слал красные эшелоны, только не ежедневно. В 1941 году так выселяли республику немцев по Волжье в Казахстан. И с тех пор все остальные нации также. В 1945-м такими эшелонами везли русских блудных сынов и дочерей из Германии, из Чехословакии, из Австрии и просто с западных границ, кто сам подъезжал туда. В 1949-м так собирали 58-ю в особые лагеря. Вагон Заки ходит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 Новый остров-архипелага. Не всякий красный вагон и не сразу может вести заключенных. Сперва он должен быть подготовлен, но не в том смысле подготовлен, как может быть подумал читатель, что его надо подмести и очистить от угля или извести, которые перевозились там перед людьми. Это делается не всегда. И не в том смысле подготовлен, что если зима, то его надо проканопатить и поставить печку. Когда построен был участок железной дороги от княж Погоста до Ропчи, еще не включенный в общую железнодорожную сеть, по нему тотчас же начали возить заключенных в вагонах, в которых не было ни печек, ни нар. Зеки лежали зимой на промерзлом снежном полу и еще не получали при этом горячего питания, потому что поезд успевал пройти участок всегда меньше, чем за сутки. Кто может в мыслях перележать там, пережить эти восемнадцать-двадцать часов, да переживет. А подготовка вот какая. Должны быть проверены на целости крепость полы, стены и потолки вагонов. Должны быть надежно обрешочены их маленькие оконцы. Должна быть прорезана в полу дыра для слива. И это место особо укреплено вокруг жестяной обивкой с частыми гвоздями, должны быть распределены по эшелону равномерно и с нужной частотой вагонные площадки, на них стоят посты конвоя с пулеметами, а если площадок мало, они должны быть достроены, должны быть оборудованы всходы на крыши, должны быть продуманы места расположения прожекторов и обеспечены им безотказное электропитание, должны быть изготовлены длинноручные деревянные молотки. Должен быть подцеплен штабной классный вагон, а если нет его, хорошо оборудованные и утеплены теплушки для начальника караула, для операуполномоченного и для конвоя. Должны быть устроены кухни для конвоя и для заключенных. Лишь после этого можно идти вдоль вагонов и мелом косо надписывать «Спецоборудование или там «скоро портящиеся. В седьмом вагоне Евгения Гинзбург описала очень ярко этап красными вагонами и во многом освобождает нас сейчас от подробностей. Подготовка эшелона закончена, теперь предстоит сложная боевая операция посадки арестантов в вагоны. Тут две важных обязательных цели. Скрыть посадку от народа и терроризировать заключенных.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 Они бегут вдоль вагонов, спотыкаясь о шпалы и рельсы, и у каждого вагона кричат «такого-то здесь нет, такого-то и такого-то нет», и бегут к следующему, а к этому подбегают новые «такого-то нет». И вдруг отклик из запечатанного вагона «я здесь», или «ищите, он в другом вагоне», или «женщины, слушайте, моя жена тут рядом, около вокзала, сбегайте, скажите ей».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 однако не нуждаясь в излишнем блеске дневного светила. Конвой использует ночные солнца, прожекторы. Они удобны тем, что их можно собрать на нужное место, туда, где арестанты испуганной кучкой сидят на земле в ожидании команды «Следующая пятерка. Встать к вагону бегом». Только бегом, чтобы он не осматривался, не обдумывался, чтобы он бежал, как настигаемый собаками, и только боялся бы упасть» и на эту неровную дорожку, где они бегут, и на трап, где они карабкаются. Враждебные призрачные снопы прожекторов не только освещают, они важная театральная часть арестантского перепуга вместе с резкими криками, угрозами, ударами прикладов по отстающим, вместе с командой «Садись на землю!» А иногда, как и в том же Орле на привокзальной площади, «Стать на колени!» и как новые богомольцы, тысяча валится на колени. Вместе с этой совсем ненужной, но для перепуга очень важной перебежкой к вагону, вместе с яростным лаем собак, вместе с наставленными стволами, винтовок или автоматов, смотря по десятилетию, главное должна быть смята, сокрушена воля арестанта, чтобы у них и мысли не завязалось о побеге, Чтобы они еще долго не сообразили своего нового преимущества, из каменной тюрьмы они перешли в тонкодощатый вагон. Но чтобы так четко посадить ночью тысячу человек в вагоны, надо в тюрьме начать выдергивать их из камер и обрабатывать к этапу с утра накануне, а конвои весь день долго и строго принимать их в тюрьме и принятых держать часами долгими уже не в камерах, а на дворе, на земле, чтобы не смешались с тюремными. Так ночная посадка для арестантов есть только облегчительное окончание целого дня измора. Кроме обычных перекличек, проверок, стрижки, прожарки и бани, основная часть подготовки к этапу — это генеральный шмон, обыск. Обыск производится не тюрьмой, а принимающим конвоем. Конвою предстоит в согласии с инструкцией о красных этапах, и собственными оперативно-боевыми соображениями провести этот обыск так, чтобы не оставить заключенным ничего способствующего побегу. Отобрать все колеще-режущее, отобрать всевозможные порошки, зубной, сахарный, соль, табак, чай, чтобы не был ими ослеплен конвой, отобрать всякие веревки, шпагат, ремни поясные и другие, потому что все они могут быть использованы при побеге, а значит и ремешки, И вот отрезают три мешки, которыми пристегнут протез одноногого, и коллега берет свою ногу через плечо и скачет, поддерживаемый соседями. Остальные же вещи, ценные, а также чемоданы, должны по инструкции быть взяты в особый вагон камеру хранения, а в конце этапа возвращены владельцу. Но слаба, ненатяжна власть московской инструкции над Вологодским или Куйбышевским конвоем, но телесная власть конвоя над арестантами. И тем решается третья цель посадочной операции. По справедливости отобрать хорошие вещи у врагов народа в пользу его сынов. Сесть на землю, встать на колени, раздеться догола. В этих уставных конвойных командах заключена коренная власть, с которую не поспоришь. Ведь голый человек теряет уверенность, он не может гордо выпрямиться и разговаривать с одетым, как с равным. Начинается обыск. Куйбышев, лето 1949 года. Голые подходят, неся в руках вещи и снятую одежду, а вокруг множество настороженных вооруженных солдат. Обстановка такая, будто ведут не на этап, а будут сейчас расстреливать или сжигать в газовых камерах. Настроение, когда человек перестает уже заботиться о своих вещах. Конвой все делает нарочито, резко, грубо, ни слова простым человеческим голосом. Ведь задача — напугать и подавить. Чемоданы вытряхиваются, вещи на землю и сваливаются в отдельную гору. Портсигары, бумажники и другие жалкие арестантские ценности все отбираются и безымянные бросаются в тут же стоящую бочку. И именно то, что это не сейф, не сундук, не ящик, а бочка, почему-то особенно угнетает голых и кажется бесполезным протестовать. Голому впору только поспевать, собирать с земли свои обысканные тряпки и совать их в узелок или связывать в одеяло. Валенки, можешь сдать, кидай вот сюда, распишись в ведомости. Не тебе дают расписку, а ты расписываешься, что бросил в кучу. И когда уходит с тюремного двора последний грузовик с арестантами, уже в сумерках арестанты видят, как конвоиры бросились расхватывать лучшие кожаные чемоданы из груды и выбирать лучшие портсигары из бочки. А потом полезли за добычей надзиратели, а за ними и пересылочная придурня. Вот чего вам стоило за сутки добраться до телячьего вагона.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 На верхних нарах у окна. Это летом. А ну догадаемся, где же их места зимой? Да вокруг печуркиш, ж, конечно. Тесным кольцом вокруг печурки. Как вспоминает бывший вор Минаев, в лютый мороз, на их теплушку, на всю дорогу от Воронежа до Котласа, это несколько суток, в 1949 году, выдали три ведра угля. Его письмо ко мне. Литературная газета от 29 ноября 62 года. Тут уж блатные не только заняли места вокруг печки, не только отняли у фрейров все теплые вещи, надев их на себя, не побрезгивали и портянки вытрясти из их ботинок и намотали на свои воровские ноги. «Подохни ты сегодня, а я завтра!» «Чуть хуже с едой...» Весь паек вагона принимают извне блатные и берут себе лучшее или по потребности. Лащилин вспоминает трехсуточный этап Москва-переборы в 1937 году. Из-за каких-нибудь трех суток не варили горячего в составе, давали сухим пайком. Воры брали себе всю карамель, а хлеб и селедку разрешали делить. Значит, были не голодны. Когда паек горячий, а воры на подсосе, Они же делят и баланду. Трехнедельный этап Кишинев-Печора, 1945 год. При всем том не брезгуют блатные в дороге простой грабиловкой. Увидели у эстонца зубы золотые, положили его и выбили зубы кочергой. Преимуществом красных эшелонов считают зэки горячее питание. На глухих станциях, опять-таки, где не видит народ...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 Или, принеся баланду и кашу на вагон, мисок дают с недостатком, не сорока, двадцать пять. И тут же командуют, быстрее, быстрее нам другие вагоны кормить, не ваш один. Как теперь есть, как делить? Все разложить справедливо по мискам нельзя, значит, надо дать на глазок, да поменьше, чтобы не передать, первые кричат, да ты мешай, мешай, последние молчат, пусть будет на дне погуще. Первые едят, последние ждут, скорее бы. И голодные и баланда остывает в бочке, и снаружи уже подгоняют. но ну, кончили, скоро. Теперь наложить вторым, и не больше, и не меньше, и не гуще, и не жиже, чем первым. Теперь правильно угадать добавку и разлить ее хоть на двоих в одну миску. Все это время сорок человек не столько едят, сколько смотрят на раздел и мучаются».